Глава 34. Викс. В 1889 году 36-летний художник по имени Винсент Ван Гог поселился в этом санатории в Сен-Реми. Незадолго до этого Ван Гог, страдающий галлюцинациями, отрезал себе одно ухо лезвием бритвы. Он чувствовал себя отвергнутым обществом и покинутым своим любимым братом, у которого намечалась свадьба. В этом приюте Ван Гог провёл последний год своей жизни, создавая свои самые известные захватывающие дух картины. Похожая на бабушку дама по имени Фаустина в бледно-розовом твидовом костюме бодро выходит из фойе и поднимается по лестнице, защищённой от солнца. Мы следуем за ней. Она ведет нас по тусклому коридору в безрадостную комнату с решеткой на единственном маленьком окне. Я осматриваю простое помещение — которая стала последним пристанищем художника в самый плодотворный период его жизни. Это обитель гения. Трудно поверить, что такое количество картин, изученных мной и вызывающих восхищение, были созданы в этом печальном месте. «Где располагался персонал?» спрашивает Джейд Фаустину. «Не здесь», — отвечает та. «Это мужские помещения. Кроме того, большая часть персонала жила за пределами санатория». Джейд кивает. Я пытаюсь разгадать выражение ее лица, но безуспешно. «Вы можете осмотреться, а я подожду снаружи», предлагает наш гид и проскальзывает обратно в холл. Джейд подходит к окну. Справа от него расположена металлическая кровать с голым матрасом. Я направляюсь вслед и встаю рядом. «Ты знаешь, на что мы сейчас смотрим?» говорит она, но я слишком ошеломлена, чтобы ответить. «Пшеничные поля». Оливковые рощи и виноградники раскинулись в лучах солнца. Я замечаю кипарисы — культовые деревья Ван Гога. Он говорил, что они постоянно занимали его мысли. Но кипарисы гораздо меньше по масштабу, чем те, которые он обычно изображал. А за кипарисами раскинулись предгорья Альп. Характерный штрих на всех картинах Ван Гога, на которых изображен вид из этого окна. «Его студия была внизу», — говорю я. Именно там он писал свои картины, если верить Фаустине. Он здесь не рисовал. Джейд кивает, но ее глаза по-прежнему устремлены вдаль. Здесь ему разрешали делать наброски, но все же вид из этого окна в той или иной форме представлен на 21 его картине. Я тоже это знаю. Я тоже провела свое исследование и как художник, и как человек, с которым Серафина поделилась своим секретом или малой его частью. 22. Тихо произношу я, с трудом подбирая слова. Эксперты ошибаются. На самом деле этот вид представлен на 22 картинах Ван Гога. «Да», — Джейт кивает почти гордо, как школьная учительница, чей ученик сказал что-то умное. «Совершенно верно. 22. Если меня точно проинформировали, 22-я картина — самая трансцендентная из всех». Мне приходится ненадолго ухватиться за оконную решетку, чтобы не упасть. Тебя точно проинформировали. Наконец, произношу я. После осмотра студии Ван Гога, на первом этаже и других не слишком вдохновляющих помещений мы с Джейд выходим в сад. Фустина рассказала, что директор санатория был прогрессивным человеком и верил, что приобщение к искусству и музыке, а также пребывание в окружении красот природы полезное для душевнобольных. Он распорядился разбить обширные сады, которые сохранились и по сей день. Мы проходим через ряд каменных арок, лабиринт, подстриженных, живых изгородей и садимся на скамейку под миндальным деревом. В голове у меня абсолютный сумбур. Сидеть здесь странно. Я почти могу вызвать воображение цветущее миндальное дерево Ван Гога. В письме другу он выразил свое одобрение этой конкретной картине, написанной, как и все остальные, в промежутках между эпизодами галлюцинаций. Существует распространенное мнение, что картины Ван Гога выиграли от его психического заболевания, но на самом деле, исходя из исследований, которые я провела, и по моей собственной художественной оценке, его картины были фантастическими, несмотря на его болезнь, а не благодаря ей. Иногда я сама задаюсь вопросом, не являются ли мои картины некачественными из-за того, что мне не было нужды рассчитывать на них. Винсент мечтал стать художником. Живопись и успех двигали им. Но, возможно, мое стремление к творчеству притуплено. Всегда притуплялось покровительством Серафины. Это невеселые мысли, но я не могу выбросить их из головы. Я на три года старше, чем был Ван Гог, когда покончил с собой. И чего я достигла? Одна выставка в галерее в Челси пять лет назад. Несколько картин в год которые продавались за ничтожные суммы. Ван Гог написал сотню картин за один лишь год, проведённый в этом санатории. Мне удалось гораздо меньше, и каждая картина написана благодаря выдержке и серьезным усилиям. Нет легкости, Если честно, радости тоже никакой. Я надеялась, что меня вдохновит возвращение в Прованс, в Шато. Сейчас эти надежды кажутся совершенно смехотворными». Я снова перевожу взгляд на миндальное дерево. На Ван Гога оказали влияние японские гравюры того времени. Этот факт наиболее очевиден в его цветущем миндальном дереве. Мой разум мечется между реальностью и картиной, картиной и реальностью. Над миндальным деревом Ван Гога запечатлено самое лучезарное и чистое голубое небо, которое он когда-либо рисовал. Он задумал эту картину как подарок на Кристину своему маленькому племяннику названному в честь него Винсентом. «Я люблю тебя», — шепчу я, обращаясь, конечно, к дереву. «О, Боже!» — произносит Джейд, но она не смеется, как обычно. «Я не говорю, Джейд, что, возможно, я признаюсь в любви человеку, чья картина изменила мою жизнь в лучшую и одновременно в худшую сторону. Но я постоянно думаю, что лучший способ любить Бога — это любить много всего». Вот что он сказал. «Может быть, моя проблема, Винсент, в том, что я люблю слишком многое, слишком сильно. В который раз мои мысли возвращаются к Джулиет. Какие же однообразные у меня мысли? Я заставляю себя вернуться к картине, которая стоит между мной и Джейд, как слон в комнате». Английская идиома, обозначающая очевидную правду, которую игнорируют, либо старательно пытаются не замечать. Это выражение также относится к очевидной проблеме которую никто не хочет затрагивать. Пока мы в тишине впитываем окружающую нас красоту, я чувствую призрак человека, который занимает наши мысли. Мы точно образовали четырехугольник: Джейд, я, Серафина и художник по имени Винсент Ван Гог. «Ты расскажешь мне о своей семье?» «Наконец, прошу я». Страх охватывает меня, когда я понимаю, что мы уже не сможем вернуться к Джейд и Викс, которыми были до этого. Каким-то образом я понимаю, что произнесенное здесь изменит все. Простит ли она меня? Я понятия не имею. Джейд тоже смотрит на миндальное дерево. Интересно, думает ли она о том же, что и я? О секретах и лжи, которые мы хранили? О Ван Гоге? О его непростой жизни и тех прекрасных полотнах, которые он создал? Когда она переводит взгляд на меня, ее лицо становится пепельно-серым, и я догадываюсь, что она думает не о печальной участи Ван Гога, а о судьбе других людей. Я понимаю, что ее мысли заняты не нашими тайнами, а другими, куда более старыми загадками. Да, пришло время рассказать друг другу все. тебе не кажется? Мой отец вырос в зажиточной семье в районе ла в сен реми Его отец был коммерсантом, его мать души в нем не чаяла. Он родился в 1932 году. Ему было восемь, когда нацисты захватили власть во Франции. Париж пал в 1940 году, 14 июня, в день его рождения. Папа помнит, как его мама пекла ему шоколадный торт, но в тот день она так сильно плакала, что слезы капали на глазурь. «Твоя бабушка и дедушка знали, чем им это грозит?» — спрашиваю я. «Минуту назад было солнечно, ослепительно, и вдруг над нами нависли тучи, и все потемнело. Я потираю свои обнаженные плечи, по которым теперь бегут мурашки». Папа говорит, что они пытались оградить его от страхов. К тому же они были богаты и надеялись, что смогут избежать проблем. Но до них доходили слухи о депортациях лагерях, особенно когда все это началось в Париже и когда евреям Ваклюза пришлось зарегистрироваться. «Зарегистрироваться», — повторяю я, чувствую тошноту. Да, они подумывали о переезде в Ниццу или Марсель, которые в то время не были оккупированы, как Сен-Реми. К тому же там, на побережье, они могли бы взять лодку и сбежать, но у них была прекрасная жизнь в Сен-Реми, и они решили, что в случае необходимости всегда смогут быстро добраться до побережья. Кроме того, они думали, как и все в то время, что это скоро закончится. «Это не закончилось», — бормочу я. «Нет». Джейд закрывает глаза. Ее лицо выглядит достаточно спокойным, но я замечаю, что ее пальцы сжимаются в кулаки. «Нет, этого не произошло. В 42 году немцы оккупировали юг Франции, и именно тогда семья моего отца наконец начала действовать. Ходили слухи, что будет массовая депортация. Да, у родителей моего отца были деньги, но их основное богатство составляли две невероятно ценные вещи. Одной из них была картина, которая висела в кабинете моего деда. Это была особенная картина, которая появилась в семье особым образом. Они не афишировали ее, Они даже не рассказывали о ней своим самым близким друзьям. Они не планировали расставаться с ней, пока судьба не заставила их это сделать. У меня в горле образуется комок, потому что, конечно же, я видела эту картину. Я держала ее в руках, и теперь чувствую виной стыд. Никогда за миллион лет я не подумала бы, что она когда-то висела в доме семьи Джейд. «Вторая звездная ночь», — шепчу я и мысленно переношусь в тот день в гардероб Серафины почти двадцать лет назад, когда она оставила меня, поручив секретное задание. Это был одновременно лучший и худший день, стоять перед этим шедевром. Я читала, что Ван Гог пытался покончить с собой, проглотив свои краски и скипидар всего за несколько недель до написания картины Звездная ночь». По всей вероятности, после той неудачной попытки самоубийства он использовал для ее создания остатки этой краски. И мне было поручено смотреть на густые маски в технике импаста всего в нескольких дюймах от моего лица и прятать их. Прием письма плотными, кроющими мазками, часто с использованием мастихина или шпателя вместо кисти. Что ж, никто меня к этому не принуждал. Спустя десятилетия после свершившегося факта я чувствую это, свою утраченную порядочность. Я и тогда это чувствовала, но легче отогнать подобные чувства, когда тебе чуть за двадцать. Легче быть плохим человеком, человеком с шаткими моральными устоями. Ты думаешь... «Скоро я стану тем, кем буду гордиться, но ну, а потом годы укладываются друг на друга, как кирпичики Джанги. Уберите один из них, и вся прочная башня, на которую ты надеялся, рушится». «Да», — подтверждает Джейд. «Правильно, невероятная звездная ночь, о существовании которой, помимо слухов, мало кто знает. Видишь ли, бабушка моего дедушки, моя прапрабабушка, была медсестрой в этом самом санатории». «Ух ты, боже мой!» «Да, очевидно, она была добрейшей женщиной. Именно она дважды в неделю делала ванну Ван Гогу. Они беседовали. Она говорила, что он умный, чрезвычайно умный, начитанный и красноречивый. Она называла его самым здравомыслящим пациентом в санатории. Все это передавалось по наследству. Семейные предания, я полагаю. Папа помнит истории, которые рассказывали ночью при свечах. Каждый раз, когда она купала его... Ван Гог описывал папиной прабабушке, что он рисует. Он пообещал, что он рисует что-нибудь для нее. Я едва могу дышать, не говоря уже о том, чтобы говорить. Да, Джейд практически торжествует, захваченная силой этой истории. Я почти никому не рассказывала об этом, Викс. На самом деле, только Дарси и Себу. Это безумие, говорит тебе сейчас. Ван Гог сказал моей прапрабабушке что напишет для нее что-нибудь исключительное. «Я наконец-то обрела дар речи». Он написал в письме, что Звездная ночь» провальна. Он считал, что не уловил истинного настроения момента. Она никогда не была его любимой. «Да», — соглашается Джейд. Вот почему он сделал набросок, пытаясь ее улучшить. Набросок был похищен офицером Красной Армии во время Второй мировой войны. Сейчас он хранится в России в запасниках Эрмитажа. Конечно, я знаю все об этом наброске. После того, как я впервые встретилась с Серафиной и она дала мне задание замаскировать картину, которая, по ее утверждению, принадлежала ее семье, я провела исследование. Конечно, я это сделала просто не могла иначе. Но в звездной ночи номер два, произносит Джейд, дрожащим от волнения голосом, Ван Гог исправил проблемы, которые видел в оригинале. Знаешь, своими звездными ночами он проложил путь современным художникам. Обычно он рисовал то, что видел, но звездные ночи ему приходилось рисовать, опираясь на свое воображение. Из его спальни открывался этот вид, но он представил себе маленькую деревушку в долине, которой на самом деле не существовало. Он осветил каждый дом в деревне ярким газовым светом, чтобы подчеркнуть звезды. И папа говорит, что вторая картина была еще более электрической, «Чем первое, если ты можешь себе представить?» «Я могу себе представить», — тихо говорю я. Она кивает. Звезды и водвороты в небе, целые галактики сближаются в номере два. Затем появляется ранний утренний туман, но горы более извилистые. И крыши в деревенских домах изогнуты, непрямые». «Да», — Джейд одобрительно кивает. «Я рада, что девочки сегодня не присоединились к нам, Виксен». Я понимала, что мы должны были быть только вдвоем. Что-то в этом заставляет меня похолодеть. Как будто я забыла, что посреди всего фигурирует убийство. Не просто убийство, а убийца. Никто из нас не хочет верить, что это мог быть один из нас. Этого не может быть. Это поставило бы под сомнение все известные нам истины. Но эта история уже бросает вызов всему, что я знаю о мире. Что бы Серафина не сделала с семьей Джейд, она сделала это сознательно. Она заставила меня замаскировать картину. Я боготворила эту женщину, брала у нее деньги все эти годы. Мне становится дурно, когда я понимаю, что эти деньги достались кровью, кровью семьи Джейд. Была еще одна дорогая вещь, которую семье моего отца пришлось отдать ради своей безопасности продолжает Джейд, отвлекая меня от моих, закручивающихся в спираль мыслей. Бриллиантовое колье, которое мой дедушку унаследовал от своей матери и подарил моей бабушке. Оно было очень необычным. Золотая цепочка с тремя равномерно расположенными цветами, сделанными из бриллиантов. О, черт! Я чувствую, как моя рука тянется к обнаженной шее, как будто я собираюсь обнаружить там ожерелье. Эта история становится все безумнее. Все чудесатие и чудесатие. Это дико. Сидеть в санатории, где Ван Гог сошел с ума, и чувствовать, что повторяешь его судьбу. Ты помнишь категорично заявляет Джейд. Конечно, наконец удается выдавить мне. Серафина была в нем, когда мы впервые встретились с ней. На самом деле, все то время, пока мы учились. Да, точно. Я всегда думала, как же это красноречиво! Возможно, она спрятала картину, но ожерелье моей бабушки красовалось прямо у нее на шее. Кровь на коже. Давай будем честны. Она сделала то, что сделала, и носила добычу на шее. Ошибки быть не могло. Возможно, я бы думала о ней по-другому, попыталась бы приписать ей благие намерения, но она была такой откровенной. Надела ожерелье. Можешь себе представить большее зло? Я не отвечаю. Я впитываю информацию, или, по крайней мере, пытаюсь. А когда Дарси вышла замуж, ожерелье каким-то образом исчезло. Я все еще смотрю на миндальное дерево. В голове у меня шумит, но затем краем глаза вижу руку Джейд на ее шее, теребящую колье, которое она всегда носит. В нем есть лишь один массивный бриллиант. «Это...» «Да», — произносит она почти с гордостью. «Думаю, тебе лучше продолжить свой рассказ». «Конечно, мы почти подошли к лучшей части». Ее лицо вытягивается. «Лучшая часть — это самая ужасная часть», — поясняет она. «Заранее прошу прощения». «За что?» «За то, что я собираюсь забить последний гвоздь в крышку гроба твоей драгоценной Серафины». «В тот момент папе было десять лет. Что ты помнишь из того времени, когда тебе было десять, Виксен?» Я пролистываю воспоминания. Только обрывки. Ничего особенного, если только что-то не было особенно ужасным. Я морщусь. Помню о собаке, которая сорвалась с поводка и прыгнула на меня, извечив мое лицо. Мне пришлось сделать операцию, наложить швы. По сей день я в ужасе от собак. «Вот именно», — Джейд кивает. «Лучше всего мы запоминаем ужасные вещи. Интересно, почему так?» «Должно быть какое-то психологическое объяснение. Значит, твой отец помнит все? Все. Видишь ли, мой дедушка и отец Ренье вместе занимались коммерцией. Папа толком не знал, в чем дело. Просто однажды ему неожиданно приказали собрать небольшой чемодан и попрощаться со своим домом. К этому времени у него уже был младший брат, которому не исполнилось и года. Его мать пыталась представить все как приключение, но папу было не одурачить. Ходили слухи об облавах, и евреи уезжали внезапно посреди ночи. Папа помнит, как его мама зажала ладонью рот малышу, когда он начал плакать. Папа испугался, что она может его задушить, но она не убирала руку, пока он не перестал хныкать. Они прошли пешком много миль и, наконец, добрались до больших металлических ворот. Папа точно помнит герб. «Всё мое существо напрягается от страха. Конечно, я уже знаю, о чем речь. Три льва, держащие в когтях корону. Да». Их поместили в комнату под лестницей. Они должны были оставаться там и не издавать ни звука. Серафина приносила им еду. «Серафина?» — спрашиваю я, все еще не в силах осознать это. «Да, папа знал ее по имени. Им разрешалось пару раз в день выходить в туалет, размяться. Вот и все. Такая была жизнь». «Как у Анны Франк?» — говорю я, не веря своим ушам. «Все это произошло в шато?» «Да», — Джейд кивает. Дарси показала мне комнату, где они прятались. Под лестницей. Под лестницей. Я смутно помню какой-то разговор об этом между Дарси и Арабель, но я никогда раньше не слышала об этой комнате. Теперь я с ужасом думаю о том, что еще ждет меня в этой истории. Чего еще я не знаю о Серафине и о моих друзьях. Но однажды, пару месяцев спустя, в комнату вошла Серафина. Мой отец прекрасно помнит это. Она объявила им, что они должны уйти что семья больше не может их прятать, что нацисты ходят от двери к двери, выискивая евреев. Не похоже, что у нацистов была конкретная информация, что моя семья была спрятана в шато, но демаржелас просто отказали им в помощи, когда это стало представлять для них реальную опасность. Боже мой, я ощущаю, как что-то подкатывает горло. Я сгибаюсь пополам и чувствую, как Джейд трет меня спину. Я должна утешать тебя, а не ты меня. Произношу я, когда наконец снова сажусь прямо. Я знаю эту историю давно, Виксон, я прожила с ней всю жизнь. Ты нет. Значит, Серафина предала их? Твой отец уверен, это была не материнье. Я показывала ему фотографии Серафины. Да, это была она, без сомнения. Тогда она была молода, девятнадцать. Что-то вроде этого. Папа не перепутал бы ее с матерью Ренье». Я киваю, не в состоянии смириться с таким ужасным поступком человека, которого, как мне казалось, я знала. Но она сделала одну вещь. Одну искупительную вещь. Какую? Она уберегла папу. Она отвела его к паре, которая спасала еврейских детей. У них было что-то вроде детской школы в Мазане, а позже его перевели в «Ле-Мас-Блан». «Между этим местом и Тарасканом». Там находилось много детей, чьи родители были депортированы или арестованы. Условия были ужасными. Там не было ни электричества, ни отопления, и папа всегда боялся депортаций и рейдов. К тому же он потерял свою семью. Ему было всего 10 лет, и в одно мгновение он лишился всего. Серафина едва позволила ему попрощаться с родителями, с младшим братом. Она взяла его за руку и сказала Пойдем. Я сильно мотаю головой, желая вытрясти из себя все это. А что случилось с родителями твоего отца, с его младшим братом? «Их схватили», — бесцветно проговаривает Джейд. «Депортировали в Освенцем». Я киваю. Я больше ничего не спрашиваю. Слово «освенцем» говорит само за себя. Мы очень долго сидим в тишине, в тени миндального дерева, пока не начинает моросить дождь. Но ни одна из нас не предпринимает попытки вернуться внутрь. Еще вопросы?» — спрашивает Джейд. «Всего миллион», — шепчу я. «Да, мне знакомо это чувство. Миллион вопросов и ни одного ответа. Больше нет. Нет, мертвой женщины». «Почему ты не разоблачила ее? задаю я вопрос, который опередил все остальные. «Я обещала Дарси, что не буду этого делать», — просто отвечает Джейд. «Пока Серафина жива. Я увидела герб на листке бумаги, который был у Дарси, когда познакомилась с ней». «Не то, чтобы я нацелилась на нее, говорит она, отвечая на другой мой вопрос. «Интересно, насколько это правда?» «Я имею в виду, я действительно хотела учиться здесь, из-за моих корней, из-за ночных кошмаров папы. У него всегда были ночные кошмары, и они стали моими кошмарами тоже. И как только я увидела герб, я захотела справедливости. Конечно, захотела. И, возможно, я еще хотела отомстить. Ты можешь это понять, не так ли?» «Могу ли я?» Я ни в чем не уверена, не говоря уже о справедливости и месте. С чего все началось? Где это закончилось? И закончилось ли? — Ты украла ожерелье, но... Я имею в виду, как? — Дарси помогла, — говорит Джейд. Как только я набралась смелости рассказать ей о связи между нашими семьями, она тоже захотела возмездие для меня. Ты помнишь? Каждый раз, когда мы приходили в шато, я дрожу. Как она могла это сделать, я не понимаю, но это неопровержимо. Весь тот семестр, каждый раз, когда я видела Серафину, на ней было бриллиантовое колье с цветами, испачканное кровью семьи Джейд. В конце концов, Дарси предположила, что самое подходящее время — ее свадьба. Это было так. Джейд делает глубокий вдох. «Никто и никогда не проявил ко мне большего великодушия, ведь это была ее свадьба, и для Дарси это...» Она замолкает, но я понимаю, Дарси всегда была невестой из сказочной свадьбы. Впервые увидев ее, ты сразу понимал, что у нее под кроватью лежит альбом с вырезками из журналов, воплощающих её мечту об этом событии. Она раздобыла дубликат ключа от комнаты Серафины, придумала какой-то предлог. Серафина не задавала лишних вопросов. Мы выбрали время, когда у нее был запланирован поход в СПА. Дарси набрала код от сейфа на угод и не ошиблась. Это была дата рождения ее отца. И можешь представить, ожерелье просто лежало там, и его можно было взять. Это было безумное, абсолютно дикое ощущение — держать его в руках. «Твой отец, должно быть, был на седьмом небе от счастья, — предполагаю я, — получив его обратно». Челюсть Джейд твердеет. «Папа ни от чего не бывает на седьмом небе». Ожерелье стало почти непосильной ношей для него, и в любом случае были некоторые финансовые проблемы. Она делает паузу. Неудачные инвестиции. «Ах, так это все. что осталось?» Я указываю на ее колье, на один большой круглый бриллиант. «Да, она водит бриллиантом взад вперед по цепочке, как обычно. Забавно, что вещи, которые вы всегда замечали, но никогда не считали важными, — Предстают в ином свете, стоит копнуть глубже. Но ожерелье было недостаточно, верно? Ты хотела картину. То есть, конечно, хотела. Она твоя, принадлежит твоему отцу. И именно ее ты искала, когда я увидела тебя в спальне Серафины. Да. Неужели... Я не могу заставить себя закончить предложение. Ты можешь спросить меня, Викс. Ты можешь спросить меня, о чем хочешь. Ты убила Серафину. Наконец, произношу я тихо. Джейд молчит, просто крутит в пальцах свой бриллиант. «Я сижу здесь с убийцей? Мне нужно знать. Или нет? Возможно, в этом моя проблема. Возможно, я лишь притворялась перед самой собой, хотя всегда знала, что то, о чем попросила меня Серафина, — преступление, и в результате стала соучастником. С этим ничего не поделаешь. И разве это не делает меня таким же плохим человеком, таким же злодеем, как Серафина?»